Угу. У нас третья часть занятия, первого. Есть план курса? Да, конечно, есть. Что вас интересует? Что именно мы будем проходить? Написано, говорю, отчасти в описании курса. Обереги, амулеты, я вначале говорила, на записи можно. На сайте iset.ru Там, где вы записывались, если вы через сайт записывались. Слайд потом еще раз пролистать, чтобы сделать фото. Хорошо, в конце пролистаем. Так, давайте последнюю вот эту вот а, часть, что про, про то, что ритуал не поддержан. Значит, вы когда уже натренируетесь, а, уже будете понимать, то есть, ну, что вы читаете, ради чего вы читаете, что это такое. Каждое слово будет прям вам уже вот, ну, именно осмысленно будете пользоваться заговорами, вам будет встречаться такая штука, что вот, не знаю, там, ритуал у нас такой. Выйти на улицу, значит, поднять там голову, взгляд в небо и читать заговор звездам. А заговор у нас, в котором, например, обращение в воде. Там вода ты моя водица, чего-то там, значит, мне дай. Или там «забери». И вот мы смотрим на это дело, ну, не стыковочка мягко говоря. Причём тут звёзды, может, мне тогда в стакан воды это начитать? Или там к речке пойти, не знаю. Вот, то есть как-то будете а, понимать, что вот ритуал не поддержан в самом заговоре. То есть в заговоре нет ничего про, про звёзды, а меня отправляют к звёздам. Ждать дождя. Можно ждать дождя. вот Соответственно, если мы видим, что вот такой вот значит ритуал странный у нас дан к заговору, но сам заговор нам нравится, понятно, что можно поменять. Либо поменять ритуал, то есть говорю, когда вот мне там, не знаю, он прям вот сам по себе просится этот заговор, там, начитать его на стакан воды, например, там, на исцеление, и дать, значит, там, больному выпить или там на прибавление сил вот себе. Вот, у вас а, в раздатке на, а, значит, на сегодня, вот так как я не привыкла ещё к дистанционным группам, я не придумала, как вам её заранее, значит, выдать. Вот, поэтому а, стучитесь ко мне в группу, а, там будут, значит, в, не, не в группу, вот этот Facebook, а в друзья, пишите, значит, сообщением, что я это я, вот, а, я вас добавлю в группу, И, ну, только пишите мне, пожалуйста, именно личное сообщение лапкой, это я, потому что я по именам, вот, ну, вас много, я буду вас долго выбирать, значит, в друзьях ä, по именам, и к тому же ä, добавить в друзья нужно обязательно, я не могу вас добавить в группу, в группу, пока вы у меня не в друзьях, вот, а сообщение обязательно, чтобы я вас по сообщению буду, вот еще что хотела сказать про группу. Я там буду не только там что-нибудь интересненькое, значит, записи, раздатки выкладывать, но и если что-то нужно к следующему занятию, там, купить, подготовить, приобрести, как-то вот иметь с собой рядышком, чтобы попробовать, то это я буду тоже писать там. То есть, например, к следующему занятию А нужно, у кого нет а, фейсбука. Ну, зарегистрируйтесь там как-нибудь. как, как Главное, чтобы я вас могла... Вы меня могли опознать, и я вас могла опознать. Напишите мне просто в сообщении, что там, если у вас там другое имя, напишите, кто вы, чтобы я вас по спискам могла сверить. Вот. Ну, потом удалите просто этот аккаунт, если там за ненадобностью. того глядишь, понравится. Можно на форуме раздел сделать на это. Неудобно на форуме. В Фейсбуке удобнее, я быстрее могу на вас реагировать, быстрее могу вам отвечать. Мало ли у кого чего срочные. Тем более, в общем, регистрироваться там или тут, оно примерно одинаково. Так вот, к следующему занятию, значит, нужно будет... Если захотите пробовать вот прям здесь и сейчас со мной параллельно, чтобы научиться, может быть, там какие-то вопросы писать вдруг непонятно, мы на следующем занятии будем плести обереги, учиться плести на руку. Буду рассказывать про то, как значит делать там еще другие разные виды оберегов. И нужно два моточка ниток разного цвета, называется ирис. Это хлопковые нитки, 100% хлопок. Потому что потом э, по истечении срока действия оберега его нужно сжигать. От него ничего не должно остаться. Вот, поэтому приду, это, приобретите заранее. вот Все раздатки будут в группе. Ну что, про ритуал неподдержанный понятно, да, вроде как? Что, в общем, можно менять. Если мы видим, например, что ритуал там какой-то страшный, ну, то есть реально страшный, пойти ночью там, на кладбище, А заговор такой светленький-светленький, про что-то там хорошее, не знаю, про солнышко опять. Ну, я, понятно, что я сейчас привожу примеры, прям сильно ну, противоречащие друг другу. Но иногда бывает всё равно, то есть некий такой диссонанс. В заговоре про одно, а ритуал такое ощущение, что вот с потолка взяли, там, запугать, не знаю, там, нагнать важности. То есть писали его вот недавно. Заговор старый, например, а ритуал писали недавно, когда книжку печатали. Вот что придумали, то и написали. Или вообще перепутали ритуал отсюда, там, заговор отсюда. Вот, что можно это дело менять и как-то там использовать этот заговор, а, например, для, ну, то есть, так, как написано в заговоре, то есть, если там про воду, то, значит, берём а, стакан воды. И, а и а, ну, и, собственно, даже не то, что а, можно... А даже, наверное, очень часто бывает ещё нужно, что если я обращаюсь, например, в заговоре, ну, там, к той же воде, что-то она у сегодня, вот эта вода, то, значит, я не могу его там, например, просто вплести в оберег. Причём тут обращение к воде, когда я там плету оберег на руку. Понятно? Так, какие цвета по чакрам? Я думаю, что можно у Яндекса спросить, они по радужные, от красного до фиолетового. Все, кто мне в этом оставили запрос в Фейсбуке, я сейчас всем отвечу. Нитки называются Ирис. Ссылку с Фейса сюда. Я не знаю, насколько она будет адекватная Я ни разу не отправляла ссылку. Если что, пишите мне в skype Как-нибудь, да, найдёмся. Ссылка... Ну вот, я постаралась. Вроде, не знаю, работает. Попробуйте, короче. Оттенки любые, какие вам нравятся. Главное, чтобы они были сильно разные. Да контрастные чтобы было понятно где одна там э, нитка где другая да вот смотрите у нас елена ш которые в чате она у нас будет администратором нашей группы старостой если какие-то вопросы то к ней В фейсбуке можно найти группу «Тайная и явная», группу «Школы Таро, Врата изиды И Зиды». я и в той, и в другой группе есть. Меня зовут Ксения Савченко. Кто ещё не в курсе? Цвета люб любые. <coughs> Запись вебинара будет выложена в группе на фейсбуке. Единицы, которые у нас приходят, буквально там 1-2 человека приходят на одно занятие, им будет выслано по почте. Так, бежим дальше, а то у нас совсем мало времени. Значит, верхнее нижнее чтение. Я вам его сейчас рассказала уже. Ага, ссылка работает. Спасибо большое, Ирина. Так, а теперь давайте потренируемся. Помните, да? Верхнее чтение, горловая чакра... Немножечко, вот я ещё какие важные штуки ты не сказала, значит, немножечко приподнимаем подбородок и э, читаем вот туда, наверх. При этом э, подтягиваем мышцы живота, то есть низ живота мы так это раз подтянули, и читаем вот туда, наверх. Я вам поменяла слайд. Комплименты. В чате. А, значит, пробегитесь глазками. У нас верхний заговор, обращение к ангелу-хранителю. Это у нас верхнее чтение. Ангел-попечитель, ангел-сохранитель, ангел-заступись, перед Господом помолись о моей душе, о моём злосчастье, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Злосчастье, то есть, понятно, зло-счастье, то есть, некое негативная ситуация если так можно пере... антисчастье что ли вот пробежались <связывая> смотрите я сейчас буду читать а, в своем темпе попробуйте вместе со мной шепотом проговорить я буду читать шепотом ну постараюсь поближе к микрофону может чтобы меня было хорошо слышно. Постарайтесь сейчас читать со мной в моём ритме, потом свой найдёте. Чтобы почувствовать вот эту вот воронку, почувствовать энергетику. Готовы? Поехали. получилось. Вроде. У кого совсем не получилось. И он точно знает почему. Не, вдохи-выдохи понятно не совпадали, это У всех дыхалки разные. Главное вот а, именно ритм, вот воронку держать. Текста перед глазами нет. А почему? А, мари вы единственная, кто у нас с телефона. Опозду. Ну тогда в записи потренируйтесь. Запись есть, там это мое чтение есть. И попробуйте вот вместе с записью, вместе со мной почитать вот это вот, чтобы вот прочувствовать вот эту вот э -э, воронку. Кто-нибудь чувствовал воронку? Вот у кого-нибудь включилось? А если в классическом чтении, то нужно без перерыва читать Отче наш и без перерыва начинать заговор. Да. Да. То есть прочитали «Отче наш», там, отвлеклись куда-то, посмотрели на телефон на время, потом начали? Нет. То есть вот как начали с первого «Отче наш», так до конца заговора. Не особо, наверное, сильно зациклена была на тексте. Это, выучится всё. Всё будет. Понятно, первый раз сложно. Вы, главное, читайте его вот так вот напевно и вроде как по кругу. Оно само всё включится. Пробегитесь глазками нижний заговор от бессонницы. Это у нас нижнее чтение. Сейчас попробуем нижнее с вами. На день рождения верхний заговор? Нет, его можно читать во все, в общем, остальные... Надеюсь, в день рождения ничего такого происходить у человека не будет, чтобы вам нужно было читать этот заговор. Это обращение к нашему ангелу-хранителю, к нему можно обращаться в какой-нибудь там, не знаю, тяжелой или некой странной ситуации. Не знаю, у меня вот там на прошлой неделе была очень странная ситуация, у меня такого обычно не бывает. Я за один вечер вот просто по одной дороге домой, я сбежала четырех аварий. Я всю дорогу читала этот заговор. Такого количества чудаков на другую букву у меня вот на дороге в единицу времени у меня никогда не было. Я потом даже по картам просила знакомую посмотреть, но я сама была сильно предвзята к этой ситуации. То есть мне даже потом гадали, что это такое было. Вот, я всю дорогу читала этот заговор. Я уж не знаю, благодаря чему там куча оберегов на машине и на мне или же этому заговору, но я приехала, и я, и машина, и все, кто были внутри, в общем, приехали целыми невредимыми. Потрачены были только мои нервы на это дело. Вот, чуть что не то. Читаем его, это прям вот, его эсет называет скоропомощница. То есть прям вот заговор, который вот на языке, как отчинаж. Его очень хорошо выучить и просто знать. Так, наши способности, когда смотреть будем. Значит, смотрите, мы сейчас чуть-чуть пораньше закончим, и кому прям вот, кто готов, значит, потренироваться перед камерой, чтобы я вас послушала, стучите мне в скайп, пишите там какую-нибудь кодовую фразу «Я за чтением верхним-нижним», и, значит, я буду вам перезванивать и буду вас слушать быстренько верхнее и нижнее и расскажу сейчас мы сейчас потренируемся и я еще расскажу про верхнее и может быть кто-то не захочет там мне звонить чтобы был в курсе под ощущением воронки понимается чувство ритмики артем нет это все-таки некоторая энергетическая реально воронка Она просто включается, когда мы соблюдаем все вот эти вот, и, и, и ритмы в том числе. Но я пропустила. Как определить, какой заговор нижним чтением, какой верхним? Это я сейчас, Лен, сейчас следующий слайд я перемотаю, мы сейчас когда нижний попробуем, и там станет понятно. Научитесь потом определять. Надо читать только его три раза. Его читать можно тоже до достаточности. Я вот всю дорогу ехала и всю дорогу его читала. Я даже магнитолу выключила. Его, да, безотче наш. Это самостоятельное обращение к ангелу-хранителю. Можно завтра, а, Ирина, но завтра меня, наверное, нереально будет поймать, если только вечером. Завтра после семи меня можно будет поймать. Короче, пишите, состыкуемся индивидуально. Ещё раз, пожалуйста, нижнее чтение, а самую нижнюю чакру в основании позвоночника или во вторую снизу? Нет, самую нижнюю. Самую-самую нижнюю. Она в разных системах, у нас разные чакры сексуальными считаются. Вот, то есть самую-самую нижнюю. А что способности зависят от чтения заговора? А скорее, чтение заговора зависит от способности. Вот так. Ну что, Поехали. Нижний. Значит, нижнее чтение. Можно немножечко, наоборот, отпустить голову. Чуть-чуть. Ну, чуточку. Вот она у меня ровно. Вот я чуть вверх читала, а вот чуть-чуть вниз. И, наоборот, расслабляем низ живота. То есть мышцы живота прямо отпускаем. И всю энергетику, вот всю, с которой мы читаем, мы отправляем вниз. Тереть. То есть, прям вот, если даже такую фразу говорила, вот читаем, как будто, чтобы слова ударялись об матку, вот, женщинам, прям вот вниз. Ну, соответственно, мужчины как-нибудь представьте, вот обо что они у вас там, значит, об нижнюю чакру ударяются. То есть, вот прям вот туда. Сейчас рабу Божью мы не произносим имя, просто рабе Божьей на засыпание. Сейчас воронкой то же самое, она включится автоматически. А, нижним чтением, а, так как, если помните, у нас самая нижняя красная чакра и жёлтая силовая, вот где а, солнечное сплетение тоже включается, соответственно, это читается силой. У нас и верхняя это силой, но вот это прям вот, это с другой силой. А, с нашей, с волевой, то есть наша воля здесь участвует. И что-то ещё хотела сказать. Сейчас. Не помню. Сейчас вспомню, значит, пока почитаем. Читаем вот... В... А, вот, а, можно ещё голос немножко пониже сделать. То есть если я там, наоборот, вот как-то вот читала повыше, то вот здесь я сейчас буду читать пониже и со своей силой. Поехали. Получилось? Угу. Ребёнку этот заговор читаем на водичку, и можно умывать или давать пить перед сном. Сейчас я дальше немножечко ещё про верхнее и нижнее расскажу. Да, видимо, мы прям укладываемся сегодня во временем Спасибо вам за вопросы. Спасибо но, соответственно, получится, что уже чтение тестировать будем там, в течение недели, кто когда. Я сегодня, к слову сказать, я ложусь поздно, поэтому все, кто сегодня постучится, надеюсь, мы сегодня всех успеем. Так, кучка вопросов. От, от характера... Ой, откуда это я? Навык можно наработать, но э, врождённая предрасположенность никуда не денется. Чуть не уснула. В скайпе я с фото, по-моему. С фото, у меня там в шляпке фотографии. Угу. Угу. Так, ну и давайте я тогда про верхнее и нижнее. Значит, а, что такое? Значит, верхнее нижнее чтение а, у нас обычно врождённое. То есть оно вот... А, оно вот какое есть, такое есть. Предрасположенность у нас одна. А, мы второй... Ну, то есть вот если я, например, силовик, то э, целительскому верхнему чтению я могу научиться долгими тренировками. А, разница здесь будет в том, что от нижних заговор, э, заговоров, от силовой магии я буду подпитываться, а от э, верхних заговоров, если мне нужно там на исцеление кому-то что-то сделать, я буду тратиться энергетически. То есть я, например, там сущность, когда я из квартиры какую-нибудь там странную, лишнюю, тонкую сущность выгоняю, так я потом полночи уснуть не смогу, не могу, меня прёт и тащит. Там, значит, очень такой прям сильный заговор чисто нижним чтением. Очень сильно силовая, простите за тавтологию, сильно силовая штука прям. Вот, то есть я вот подпитаюсь вот этой энергией, и я потом уснуть не могу, мне её хватает там надолго. А если меня заставить там э, исцелить кого-нибудь, я даже не знаю, получится ли у меня это, но даже если там получится, то вот э, следующий такой, не знаю, там, может быть, не оберег, а что можно такое? Ну, предмет, например, там водичку давайте. Вот водичку какую-нибудь на исцеление начитать, то следующую такую же по силе водичку я смогу начитать то, только спустя несколько дней. То есть вот на завтра э, у меня, ну... Не получится такая же по силе. Я, во-первых, сама буду как бы разбитая, не, не вот Ну и по силе я не смогу столько же, у меня нечего вкладывать туда. Не смогу такой же сделать. Так, чтобы читать хорошо, курить не нужно. Не связано никак курение. Мне очень хочется... Так, да, тянет. Окей, способности к магии нато сейчас вот буквально заканчиваем уже теорию и будет стучитесь ко мне в skype если кто еще не слышал также ищите меня на фейсбуке добавляйтесь значит в друзья пишите мне сообщение я создам группу и добавлю вас в эту группу дыхалку надо разрабатывать надо не дыхалку скорее а силу вот это вот посыла нарабатывать. А бывает и силовик и целитель в одном лице. Елен, бывает 50 на 50, но а всё равно есть некая предрасположенность. Человек не может одинаково работать и там, и там. То есть всё равно куда-то будет перевес. И, ну, то есть вот на данный момент у него, например, там одинаково разработаны и то, и то. Но всё равно от одного он тратится, а от другого подпитывается. Силовик, луч миссии, сила? Нет, не обязательно. С лучами миссии связана только такая штука, что если вот мы с вами там вот почитаемся, значит, я вас потестирую, если я вам скажу, что вы, значит, у вас предрасположенность к верхнему чтению, но при этом у вас тёмный луч миссии, если кто не знает, что такое лучи миссии, туда же давайте мне в skype расскажу и выясним, значит, Вдруг ещё такие есть у нас. Вот. Меня можно не сбивать, я сама собьюсь. Значит, если а, чтение у вас верхнее, я а, тестировала, диагностировала, так сказать, но при этом у вас тёмный луч миссии, то сначала прокачиваем силовика, сначала прокачиваем нижнее чтение и только потом высветляемся. Нам тёмный луч дан для а, ощущения вот этой энергетики в полную силу. А очень часто бывает, что тёмные лучи, попробовав вот эту вот силу, её же много нам дано, а, очень боятся её прикасаться, потому что она ну, у нас нет вот инструментов контроля сразу вот так вот сходу. И нам страшненько туда идти. И, соответственно, мы закрываемся и, ну, и, и не идём, не используем такой хороший ресурс. Соответственно, сначала прокачиваем силовую, а, ну, зачитывать, наверное, вот это вот не буду, да, ну, то есть все видят у нас эту самую, а, всё, я уже слова, слова теряю, презентацию его, а, слайд все видят, обереги, запреты, приказы на желание снятия магии, вот это силовое, это силовики с нижним чтением, вот, вот, Никто не вытянуть не может. Не время. А, я получам дьявол с попесой. Не могу найти в скайпе. Кого? Меня или Елену? А, на почте чуть пониже скайп. Силовик или целитель? Вы определять... Да, да, именно это и буду определять. То есть расскажу прям к чему предрасположенность, какая ситуация на данный момент и в какую сторону пахать. Ксюша, я правильно поняла, можно будет и в другой день определиться с чтением? Да, правильно. Просто поздно... Да, да, да. Да, всё правильно. Пишите мне, состыкуемся, у нас целая неделя впереди. вот Успеем всех послушать и протестировать. Записи выложу в совсем ближайшее время, а вопрос, когда вы все постучитесь, и я вас добавлю в группу. Силовики – это нижнее чтение, да. Целители, соответственно, это верхнее чтение, прям вот именно предрасположенность, от чего вы подпитываетесь. Это вот заговоры там, ну, собственно, само исцеление, там, вернуть силы вот на прибавление сил вот в этой раздатке к этому занятию будет как раз вот на водичку будем читать. То есть там всё написано у вас, по сути, ритуал написан. Как начитывать предмет, я вам сказала, чтобы дыхание касалось, предмета водички вот этой вот. Вот, заговорите себе за водичку на эту неделю, чтобы не, ну так как прикоснулись к новому инструменту, прикоснулись к новой энергетике, чтобы сильно не потратиться, как раз вот вам подпитка вот на эту неделю. А, целитель, если это а, обереги, то такие вот, на деток, на детишек, на беременных, свечку народы там сделать, например, заговоры, на вот вернуть а, там душевные силы, тоску вот убрать, вот, ну и, собственно, само исцеление. Заговорить водичку, отче наш читать, я пропустила, извините, там в раздатке будет написано, один Там, да, практически «Отче наш». Вообще, знаете, «Отче наш» нигде не помешает, особенно если у нас это белая магия, и если нет никаких других указаний. То есть бывает прям указано там «без «Отче наш», не знаю, там, встаёте там с правой ноги и начинаете читать там в ту сторону. Ну что, остались ещё какие-нибудь вопросы у вас? Вот вижу, вы мне добавляетесь в фейсбуке. Сейчас всем отвечу. А вообще искать меня на фейсбуке. Если не можете найти, то пишите в skype Если и меня там не можете найти, то пишите в skype Елене. На сегодня нет. До свидания. Угу. Давайте вам так, слайды. Типы магии. Вообще, все, что здесь в слайдах, это все есть у нас и в записи. Благодарю. Всем спасибо вам. Спокойной ночи. Всем удачи. А каким чтением читать? А, в общем, я вам в раздатке буду писать обычно. Ну и, собственно, смотрите по энергетике заговор. Какой? Силовой? Или, например, там целительский, просьба? Просто просьба к высшим силам. Пожалуйста. На похудание. Ты имеешь в виду на засыпание это нижний. Ой, я не знаю, какой там заговор, Валь. Скинь мне его, хочешь, скинь мне его куда-нибудь, я его тебе скажу. Здесь ничего нету. Ну все, запись я выключаю.